Глава 2. Идя вперед, издалека завидев паука, я прожаривал его до хрустящей корочки. И это не преувеличение. Очередной труп членистоногого я ради интереса потыкал носком ботинка, и хитин с хрустом проломился, открыв неприглядное зрелище и запеченных внутренностей. Идущий сзади полковник уже не первый раз прикладывался к фляжке, борясь с проснувшейся арахнофобией, и я предложил ему убрать пистолет чтобы он ненароком не подстрелил меня. Конечно, с моей новоприобретенной регенерацией не факт, что мне опасно огнестрельное ранение, за исключением прямого попадания в голову, но проверять бы не хотелось. Знал бы, какие они мерзкие, точно бы сюда не пошел. Подал голос сосед. Можете здесь подождать, а я быстро все закончу и вернусь. Предложил я вариант. Остаться? Одному? Ужаснулся полковник. «Ни за какие деньги на свете! Я вообще с детства недолюбливаю и даже боюсь пауков!» Неожиданно произнес он. вы «Вот думал, что раз я вырос, то смогу перебороть свой детский страх. Оказывается, что не всегда все уходит по-нашему. Он-то понимает, что все нормально, что я вооружен, и ты со мной со своим ручным огнеметом. А тело все равно колотит. Еще и коньяк закончился». Потряс он пустой фляжкой. «Ну, хоть одна хорошая новость». Я уже грешным делом предполагал, что она у него бездонная. Так часто он из нее отхлебывал. А ходить с пьяным и вооруженным человеком — не очень мудрое занятие. Еще не проголодались? Можем устроить небольшой привал. После запаха паленой шерсти от этих пауков я еще, наверное, неделю посижу на диете. Кусок в горло не полезет. Лучше давай уже закончим это все. Мне не терпится оказаться в тихой, безопасной Москве и первым делом сходить в душ. «Хорошо, тогда не отставайте». Светящиеся расщелины на потолке пропали, и пришлось включить фонарик на коммуникаторе, чтобы освещать себе дорогу. Раз в минуту для профилактики я использовал навык огня, сжигая остатки висящей паутины, и каждый раз гудящее пламя, вырываясь из рук, уносилось вдаль, вспышками освещая звилистый путь. К моему удивлению, все пауки на нашем пути исчезли, и мы в последнее время шли, никого не встречая. «Тихо!» Я поднял руку и замер, прислушиваясь. Впереди раздавался непонятный шум. Замерев, мы старались понять, что это. Смесь из непонятного шелеста, потрескивания, какой-то скрип и временами дробный перестук. «Кажется, я знаю, что это», — предположил я худшее. Я шагнул вперед, потом еще шаг, еще, и передо мной появился обрыв, плавно переходящий в большой грот в котором десятки пауков сбились в шелящуюся кучу по центру, спасаясь от жаркого огня, которым я освещал нам путь. И сейчас, использовав навык, чтобы лучше осветить огромное пространство, я еще больше испугал монстров, переваливающейся массой, ломанувшихся к дальней стене. Даже огромный паук, возвышающийся над остальными на добрых два метра и, видимо, являющийся боссом локации, убегал вместе со всеми, иногда пронзая своими острыми лапами насквозь находящихся рядом монстров. На одной лапе висел еще подергивающийся труп, который зацепился за острые хитиновые наросты на конечности и теперь мешался, значительно снизив маневренность этой громадины. Я обернулся, посмотрел на стоящего сзади полковника, и он, моментально поняв мой безмолвный вопрос, ответил. «Ну нет, туда ни за что не сунусь. Ладно, я уже начинаю привыкать паукам по пояс мне размером. Но это тварь!» И он указал стволом пистолета на мохнатое чудовище. «Размером с чертов грузовик!» «Ладно», — ответил я и пожал плечами. Сначала я думал эффектно спрыгнуть, но потом все-таки образумился и, осмотревшись, увидел, что можно аккуратно спуститься вниз, слегка придержавшись за камень. Осмелевшие членистоногие, завидев беззащитную добычу, волной рванули вперед, но, наткнувшись на стену жара, докатившуюся до них, несмотря на большое расстояние от снова примененного навыка, остановились. Все это происходило в практически полной тишине, перемешаемой только редким гудением пламени от сгорающего кислорода и шелестом мохнатых лап. Бррр! Насколько же мерзкие создания, навевающие иррациональный страх просто своим существованием. Очередная локация от кинжала и очередные сложности. Не будь у меня огненного навыка, то сомневаюсь, что получилось бы так легко издерживать. Я думаю, что они не боятся смерти и вообще не способны на осмысленную деятельность просто руководствуется инстинктами и избегают огня, страх перед которым проносится сквозь миллионы лет у любых живых существ. Запустив струю огня в сторону сбившихся в кучу пауков, чтобы они не разбегались, я поднял вторую руку и произнес. Выстрел. Вырвавшиеся из пола пещеры каменные снаряды зависли перед рукой и рванули вперед, проделав в рядах монстров просеку. Практически не встречая сопротивления, и в мелкие клочья Разрывая попавших под снаряд многоногих тварей. Убит пещерный паук 6 уровня. Получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня, получено 12 единиц опыта. Убит пещерный паук 6 уровня, получено 12 единиц опыта. Сразу с десяток надписей появилось в интерфейсе коммуникатора после первого же выстрела. Выстрел еще выстрел. Я медленно продвигался, прикрываясь огнем и водя рукой из стороны в сторону, и каждые несколько секунд отправлял очередную порцию картечи в сторону монстров. Внезапно над головой пронеслась темная тень, и сзади меня на каменный пол упала туша босса локации, ощутимо ударившая мне по пяткам вибрации пола от своего приземления. Обернувшись, я увидел, что он, прихрамывая на две лапы, рванул в сторону проема, в котором стоял полицейский. «Прыгайте вниз! Скорее!» Полковник сделал несколько выстрелов в огромного паука, и, увидев, что они ни на секунду не останавливают несущееся на него тело, неуклюже прыгнул с обрыва, пропуская над собой босса, который злился в очередном прыжке и преодолел половину грота за раз. Паук чуть не сорвался, но вцепился лапами с острыми когтями на концах в камни и смог забраться в узкий проход, с которого мы пришли, и, обдирая бока, протиснулся внутрь, скрывшись из вида. «Твою за ногу! Я, похоже, руку сломал!» — произнёс дядя Валера, баюкающий торчащую под углом левую руку. «Где аптечка?» Я бросил быстрый взгляд за спину и успокоился, увидев, что все обычные пауки валяются без движения. А здоровяк не показывался, в панике уползает огненного кошмара, который я тут устроил. «Не уверен, что вправлять перелом — хорошая идея. Да и не дам гарантии того, что справлюсь». В принципе, портал должен полностью вылечить вас при выходе. Может, вы тут подождете, пока я догоню босса и покончу с ним? Ну, обратно я вряд ли заберусь. Да и не хочется еще раз встречаться с той мохнатой тварью. Он кивнул головой в сторону лежащих пауков и задал вопрос. А с этими что? Точно мертвы? Сейчас проверю. Удобно было то, что они все так и остались лежать в одной куче. Я просто подошел ближе, и за несколько секунд превратился в останки, в пылающие головешки. К слову, три паука либо притворялись мертвыми, либо лежали в коме, но опыт за них тоже дали. Мельком глянул на количество опыта и приятно удивился. Количество очков опыта 594 и 764. Чуть больше трёх сотен опыта за такую простую для меня локацию. Понятно, что кому-нибудь другому здесь бы очень сильно не поздоровилось. Но при наличии огненных навыков пройти ее не составляло никакого труда. Температура, выдаваемая навыком, начиналась от полутора тысяч градусов, в долю секунды поджаривая внутренности монстров. Я как-то слышал, что в Камбодже едят жареных пауков, считая их деликатесным блюдом. Интересно, что бы они сказали, увидев этих громадин, и стали бы камбоджийцы их есть. Пнув каждую тушку для профилактики, Я вернулся к соседу, сидящему и аккуратно боюкающему сломанную руку на весу и, достав из аптечки обезболивающее, протянул ему несколько штук. «Так, стоп!» Остановил я сам себя. «С алкоголем же нельзя пить таблетки?» «Может возникнуть интоксикация?» «Так что никаких таблеток!» «Перелом можно и перетерпеть!» Раздавшийся в ответ глухой стон и крупные капли пота на лбу полковника заставили меня действовать быстрее. На всякий случай запустил огненную струю вверх в проход, осмотрел, не поджидает ли там эта прыгучая тварь, и, не увидев ее, быстро забрался обратно. На каменных стенах в тех местах, где он, обдирая хитин, рвался вперед, остались белесые следы отсочившихся из тела ран. Скривившись от отвращения, я пошел следом и уже через минуту догнал паука, сострявшего в сузившемся проходе. Каменная шарапнель, которую я отправил в него, не с первой попытки, но пробила прочный панцирь. Почуявший опасность монстр попробовал сдать назад, но не смог, и пока он пытался протиснуться, еще двумя выстрелами я сломала ему очередную лапу, и оставшихся теперь не хватало, чтобы сорвать его огромное тело с острых камней пещеры. Подойдя ближе на дистанцию уверенного попадания, на всякий случай выстрелил в еще целые конечности, практически оторвав их с первого попадания, по сравнению с хитином, защищающим основное тело. Они были намного уязвимей и не выдержали концентрированных каменных снарядов. Но остальное уже было делом техники. 20 секунд поджаривания, после которых воздух очутимо нагрелся, и я чувствовал себя как в бане, добивающий выстрел, вставший хрупким хитин, и еще три в открывшуюся рану поставили точку в нашем противостоянии, перемолов в мелкий фарш его внутренности. Убит босс локации, ядовитый паук-голиаф 8 уровня. Получено 150 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Получен восьмой уровень. Офигеть! Эта тварь еще и ядовитая была? Поясло, что страх огня перевесил заложенные алгоритмы поведения, и он просто бежал, не стараясь ступить в бой. Мельком глянул на свои характеристики и бегом отправился обратно. Уровень восьмой. Количество очков опыта: 80 из 914. Характеристики: Сила 10, Ловкость 13, Телосложение 10, Интеллект 20, Мудрость 9. Свободные очки характеристик: 7. Навыки: Инвентарь второй уровень, Термокинез второй уровень, Гидрокинез первый уровень, Аэрокинез первый уровень, Пангеокинез первый уровень, Биокинез первый уровень. Два свободных очка навыка. Полковник все так же сидел на месте, бережно придерживая свою сломанную руку, и нетерпеливо посматривал на появившийся портал, но к его чести все же дождался меня. Я помог ему подняться и под руку довел до зеркальной поверхности, отправив сначала его, и только затем шагнул сам внутрь, закрывая за собой проход. «Максим, у тебя есть дома алкоголь?» Стоящий посередине комнаты полицейский С облегчением скинул бронежилет с каской и уселся прямо на пол. Не верится, что действительно зажил перелом. Только что руку терзала боль, а теперь все вообще отлично. Он открыл биометрический анализатор и показал на свою модель. Еще 4 часа назад половина организма в желтой зоне была, а сейчас полный порядок. Вроде оставался виски. Будете? Я немного задумался и вспомнил о початой бутылке в шкафу. Спрашиваешь? Смотри! Он протянул свои дрожащие руки навстречу. Меня до сих пор колотит от этих пауков. Чтобы я еще хоть раз когда-нибудь полез в этот портал? Ну нет, с меня хватит. Я отошел на кухню и вернулся с полным стаканом яблочного джимбима, во второй руке неся уже пожухлое, но все еще съедобное яблоко. Дядя Валера взял у меня стакан, слегка разлил на пол и залпом опрокинул его в себя, отказавшись от фрукта. Еще. Второй стакан он взял уже практически твердой рукой и отхлебнул часть, не став повторять первый подвиг. Скажи, Максим, там всегда так? Покрутил он в воздухе неопределенно руками. Своеобразно. Да не сказал бы. Это только нештатные порталы от кинжала несут с собой каждый раз сюрпризы. А если ходить в обычные, которые открываются раз в три дня, то там все обычно проще. Могут быть мыши, кролики. Что-то довольно безопасное, особенно в первые разы. Но тогда вам пришлось бы отправляться одному, без надежды на какую-нибудь помощь. А так все прошло быстро и безопасно. В общем, бывало и хуже. Вспомнил я пройденные раньше локации. У меня вообще были слизни, неуязвимые к физическому урону, древесные бронированные энты. А когда с родителями ходили, так там самые настоящие скелеты попались. Так что пауки были неприятные, но не особо опасные, подытожил я. Ладно, посмотрим. Дальше вроде методички написано, что в порталы следует ходить только с важными боевыми группами. Так что, думаю, в другой раз уже со своими ребятами пойду. Полковник встал, залпом допил остатки виски в стакане, подобрал лежащий бронежилет с каской, проверил наличие пистолета и, шагнув вперед, обнял меня. Еще раз спасибо. Поехал я на работу и, пожалуй, лягу там спать. Хватит с меня сегодня приключений. Он достал телефон и набрал номер. «Миша, заводи машину. Я выхожу». Я проводил его до двери, мы еще раз попрощались, и я, наконец, выдохнул. Обещание закрыто. Вдобавок я получил уровень и дополнительных 7 единиц характеристик, которые должны значительно меня усилить. Также решил придерживаться плана и равномерно развивать отстающие силу, телосложение и мудрость, подтягивая их до 15, А ловкость постепенно увеличивать до 20 и держать на одном уровне с интеллектом. Добавил очков характеристик мудрость, доведя ее до 10, поставил будильник, чтобы проснуться через 6 часов и еще раз увеличить характеристику, и пошел к холодильнику. Пустые полки холодно смотрели на меня, а я вспомнил, что последний раз ходил в магазин еще в прошлом году, с тех пор подъев все запасы. В инвентаре, конечно, еще оставался кусок жареной кабанятины, хотя, скорее, даже сгоревший, но есть его совсем не хотелось. Грустно вздохнув, вышел в коридор, оделся и, закрыв за собой дверь, вышел в подъезд. «Добрый вечер!» Поздоровался я с поднимающейся выше соседкой. Женщина презрительно мазнула по мне взглядом и, не ответив, пошла дальше. Странно, конечно, но да ладно. Не очень-то и хотелось заводить добрососедские отношения. Я спустился и, перейдя двор, направился в продуктовый гипермаркет, расположенный на углу здания. Взяв тележку, я медленно шел, нагребая в нее продукты. Ненадолго остановился у небольшого уголка с походным снаряжением, задумался и добавил еще одно очковый в инвентарь, увеличив его до трех. На первом уровне навыка было две ячейки по метра каждая, На втором их количество увеличилось до трех, и объем расширился в два раза. А значит, на третьем можно уже ожидать четыре ячейки по полтора кубометра. Это ориентировочно по метру в ширину и длину, и полтора в высоту. В принципе, в таком объеме уже можно разместить человека, если, конечно, он будет стоять на полусогнутых ногах. Глядишь, таким образом мечта о собственном личном пространственном складе избудется. Закончив с расчетами... Добавил в тележку несколько походных наборов, раскладной мангал и пару мешков древесного угля. К кассе я подошел, нагрузившись продуктами так, как будто закупался на месяц вперед. Пробив усталой женщиной все покупки, сложил их в пакеты и, выйдя из магазина, потащил их домой. Отошел в сторонку, уйдя со света фонарей, открыл инвентарь, посмотрел по сторонам и, никого не заметив, убрал все в него. С пустыми руками идти домой было уже гораздо проще, чем с полными. И не надо было стараться всё донести и по пути не рассыпать купленные продукты. Добравшись до дома, я помыл стакан, оставшийся после соседа, долил в него остатки виски и добавил газировки, смешав слабый коктейль. Уселся на кресло, взял в руки виски и открыл поисковик, решив посмотреть новости. «Медики бьют тревогу. Доктора больше не нужны?» Открыл первый же заголовок и углубился в чтение. Российская медицинская ассоциация требует гарантий от государства в связи с феноменом полного излечения от порталов и тревожится о том, что врачи перестанут быть нужными людям, и профессия перестанет существовать, похоронив за ненадобностью все накопленные за тысячелетия знания. В принципе, логично. Теперь все, что нужно людям, — это пройти свой первый портал, а в дальнейшем просто делать это в группе по необходимости. Причем, в теории, можно даже лежачих больных протаскивать на носилках, сквозь проход в локацию. Главное, чтобы он раньше уже был в нем. Я поискал информацию и присвистнул. Численность занятых в здравоохранении людей составляла больше 4 миллионов человек. И чем они все займутся? Да даже логистические компании со временем могут потесниться. Если какие-то люди будут развивать только инвентарь, то к 50 уровню смогут получить по 25 ячеек каждой емкостью в 51 кубометр. Объем обычного 20-футового морского контейнера составляет 39 кубов, а тут почти в полтора раза больше. Конечно, с морскими перевозками не сравнить, так как там большие контейнеры контейнеровозы перевозят в среднем по 20 тысяч контейнеров. Но вот ниша автомобильно грузовых перевозок явно претерпит изменения. А еще спортсмены. Вот где точно будет революция. Люди, всю жизнь занимающиеся определенным видом спорта, не упустят шанс и будут завышать свои характеристики, ставясь новые и новые рекорды. Скоро, наверное, увидим спринтеров, пробегающих 100 метров за 2 секунды, штангистов, поднимающих по несколько тонн, и шахматистов за секунды, решающих в уме сложнейшие партии. А контактные единоборства? Бойцы, в приоритете развивающей ловкость, будут просто слишком быстро двигаться, для того, чтобы это было зрелищно для простых зрителей. Короткая ошибка в центре ринга — обмен ударами на сумасшедших скоростях и одно или даже два лежащих тела. А вот рефери и судьям точно придется в принудительном порядке развивать скорость, чтобы успевать отслеживать происходящее. Военные, полиция, пожарные, все силовые структуры государства тоже претерпят огромные изменения. И если для людей с оружием ничего принципиально не изменится, за исключением того, что им нужно будет учитывать наличие самых разнообразных навыков у возможных преступников, то в пожарные можно будет набирать людей со специальными возможностями. пладение водой, огнеупорность, полет. Уже существующие навыки, ролики о которых также продолжали плодиться на видеосервисах, внушали уважение своим разнообразием. Но, как я уже раньше и рассуждал, сделать что-либо с этим все равно не представлялось возможным. Поэтому только оставалось принять это и научиться жить. На этих мыслях я допил стакан, убрал его в раковину, сходил в душ и завалился в кровать быстро уснув после тяжелого дня.